ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Раньше я тоже думал, что предназначение не имеет никакого отношения к моим мечтам. Но оказалось, что я сильно ошибался. Только поняв свое предназначение, я смог осознать, о чем искренне мечтаю. Мечтаю для себя. Не оглядываясь на чужое мнение и не ради кого-то. Так что эта глава появилась не из-за того, что я решил учить тебя жизни или свысока пофилософствовать. Нет. Все в этой книге имеет прямое отношение к исполнению желаний. Казалось бы, о чём тут разговаривать? И так понятно, что предназначение человека — быть счастливым, богатым и знаменитым. Если бы это было так, не появилась бы не только эта глава, но и вся эта книга. Давай разберёмся, что же не так и в чём предназначение любого человека. Сначала разберёмся, почему счастье не подходит под это определение. Чаще всего о своем предназначении мы начинаем задумываться, когда накрывает очередная черная полоса, или мы начинаем понимать, что все, что нас окружает, совсем не та жизнь, которую мы хотели прожить. Именно в такие моменты начинаем задумываться, зачем появились на этот свет и в чем смысл нашей жизни. Но ведь если вспомнить, то и в такой жизни у нас бывают моменты счастья. Каким бы незначительным ни был повод, мы бываем счастливыми в любые периоды жизни. даже если ощущение счастья и было кратковременным. Тогда получается, что мы выполнили предназначение. Счастливы же были, и счастье бывает и будет в нашей жизни. Но давай вспомним, что, не считая этих коротких промежутков, в остальное время жизнь складывается совсем не так, как мы этого достойны. А то, что мы достойны значительно лучшей жизни, наше твердое мнение и убеждение, тогда остается абсолютное счастье. Но, увы, во-первых, это утопия. Счастье — это временное явление и не может быть постоянным и во всем. Если человек постоянно абсолютно счастлив, то, как говорят врачи, это некоторая стадия психического расстройства. Не говоря уже о том, что если во всем мире все станут абсолютно счастливы, развитие остановится, потому что все будут счастливы и более не к чему будет стремиться. Можно еще долго продолжать, но у нас совсем другая тема книги, и не будем уходить в сторону. Итак, счастье ни при чем. Богатство. Вообще коротенько расскажу. Если все в мире будут богатыми, то само понятие богатства сотрется, и все станут одинаково настолько же бедными, насколько и богатыми. Любой экономист это подробно объяснит, а мы переходим к знаменитости. В нашем представлении обычно неразрывно связаны богатство и известность. Кстати, в книге будет еще и глава «Рекомендации». В ней расскажу, почему не стоит загадывать быть богатым и знаменитым. Не переживай, эта глава будет уже после того, как мы подробно и поэтапно изучим саму технику исполнения желаний метод тайной комнаты. Про то, что предназначение не может заключаться в том, чтобы быть знаменитым, также скажу парой предложений. Если все станут знаменитыми, то смысл от этого? Если все одинаково знамениты, то само понятие перестаёт существовать, а с ним перестаёт существовать и предназначение. Как видишь, что-то не так с этими определениями. Но ведь в чём-то же заключается наше предназначение? Да, и то, в чём оно заключается, как раз нам и поможет. Причём очень сильно, а поможет оно нам вот чем. Поняв, в чем наше предназначение, мы точно определимся, о чем на самом деле искренне мечтаем и что хотим загадать в комнате желаний. Поверь, искренние мечты сильно отличаются от тех, которые ранее тобой загадывались. Итак, давай разбираться, в чем же предназначение любого человека и твое личное. Подумай, к чему ты стремишься всю жизнь? Это определенные бытовые условия, условия личной жизни, общие условия для того, что должно тебя окружать. И эти условия периодически меняются со временем, а также при изменении жизненных приоритетов. Но что они всегда должны обеспечивать? Абсолютно верно. Комфорт. Мы всегда стремимся к комфортным для себя условиям. Разумеется, сейчас разговор не только о бытовом комфорте, а об общем комфорте в жизни. Прежде чем слушать дальше, отвлекись. Необходимо убедиться, что предназначение любого человека в том, чтобы стремиться к максимально комфортным условиям жизни. Они у всех индивидуальны. Давай поймем, к каким сейчас стремишься ты. Итак, что для тебя комфорт? Скорее всего, стандартно. Своё жильё с любимым человеком, и тут уже начинаются личные условия. Пойдём с самого начала. Говоря о своем жилье, начни мысленно уточнять, дом это или квартира, какое расположение комнат, какая обстановка, какие бытовые приборы нужны, в каком районе хотелось бы жить, какая машина для тебя оптимальна, каким должен быть любимый человек, какого роста, чем увлекаться, какие общие интересы должны объединять и так далее. От общих фраз к деталям. В итоге ты получишь понимание того, что должно тебя окружать, чтобы можно было чувствовать себя комфортно. Повторяю, сейчас говорим не только про бытовой комфорт. Мы говорим обо всем, что должно тебя окружать для чувства комфорта. К этому можно отнести и свою фигуру, какой хотелось бы ее видеть, и умения, и навыки, которые хотелось бы приобрести. Уверен, смысл понятен. Создав эту картину, ты поймешь, о чем на самом деле мечтаешь. Почему-то я уверен и в том, что в первый раз были учтены и чужие мнения, и забота о близких. Давай от них избавимся? Согласись, что сейчас при создании того, что для тебя будет комфортным, была учтена и забота о близких. Но давай подумаем, эгоизм ли мечтать только для себя? Загадывая что-то, мы хотим счастья и тем, кто нас окружает. Но ведь и они мечтают о том, чтобы тебе было хорошо. Получается, что если загадать то, что действительно хочешь для себя, ты исполнишь и их мечту. Они же тоже хотят видеть тебя счастливым человеком. Уверен, те, кто тебя действительно любит, будут искренне радоваться, если твоя сокровенная мечта сбудется. Значит, мечтать для себя – это не эгоизм. Исполнением своей мечты мы обрадуем не только себя, но и тех, кто искренне желает нам счастья. Поэтому переделай все, что тебя должно окружать для комфорта, с учетом именно своих личных представлений о комфорте. Созданное сейчас станет основой твоей тайной комнаты, к которой мы скоро перейдем. А сейчас подведем итог и поймем, в чем же предназначение каждого человека. Итак, наше предназначение заключается в том, чтобы стремиться к максимально комфортным условиям жизни. Именно стремиться. Для кого-то комфортные условия жизни, когда он создает себе трудности, а потом героически их преодолевает. Этот человек в одиночку совершает кругосветное путешествие и покоряет самые высокие горы. Для других это тяжкие испытания, а для него преодоление трудностей и постоянное испытание себя как раз и есть те самые условия, в которых ему комфортно. Для кого-то наоборот, важен уют и теплота домашнего очага. Таким людям важнее спокойствие и отсутствие экстрима. А всех их объединяет то, что они стремятся к максимальным условиям комфорта, которые каждый видит по-своему. То есть это касается всех. При этом даже создав то, что создает тебе максимальный комфорт сейчас, ты со временем от этого устанешь или могут поменяться приоритеты. Например, родится ребенок. И тогда ты будешь стремиться к новым комфортным условиям. То есть жизнь всегда будет наполнена смыслом, не будет стоять на месте, и список желаний не опустеет. Итак, теперь мы знаем, в чем наше предназначение, и теперь мечты начинают выглядеть несколько иначе. Переходим к следующей главе.